статьи прежде были бы немыслимы. В настроении части интеллигенции происходили значительные перемены. Почему? Говорить об антисемитизме не приходится, ибо он вообще не свойственен русской интеллигенции, видевшей в защите прав евреев одной из своих задач. Здесь, пожалуй, другое. Здесь, пользуясь ленинскими аргументами, в чистом виде борьба двух тенденций развития национальной культуры. Подобная постановка национального вопроса в области культуры не имеет ничего общего с государственным национализмом и только сигнализирует об ущемлении интересов той или иной группы. Национализм Столыпина опирался на иные обстоятельства. В ряде губерний западного края, Витебской, Минской, Могилевской, Киевской, Волынской, Подольской, где подавляющая часть населения была русской, Великороссы, малороссы, белорусы в государственные советы избирались только поляки, численность которых была 2-3%. В связи с этим профессор Пихно внес законопроект о реформе выборов в государственный совет от западного края. На этой проблеме в конце концов сошлось такое множество различных интересов, что несмотря на победу в конечном счете точки зрения Столыпина, Лично он был фактически надломлен. Проект Пихно, правого деятеля, редактора газеты «Киевлянин», отчима Шульгина, нес в себе по меньшей мере три составляющих. Профессор предлагал выделить поляков в общую курию, а большинство мест предоставить русским. Во-первых, это нарушало принцип равенства национальности. Во-вторых, Поскольку фактически большинство крупных помещиков в крае были именно поляки, то избрание на их место в Верхней Палате русских означало бы ущемление прав аристократии. В-третьих, такая мера означала бы, что русское население нуждается в защите. Была еще одна сторона у этого явления. Реформы приводили к тому, что в верхах российской власти аристократическое направление уступало место, демократическом Настроение народа надо было учитывать все больше. Во время выборов наметилось своеобразное распределение сил. В тех частях империи, где население было смешанным, и где русским приходилось сталкиваться с другими народами, большинство русских поддерживало государственную идею, которую сильнее всего отстаивали правые. В крепком государстве они видели гарантию мира и спокойствия. С другой стороны, в Москве и Петербурге за правых голосовало 5-10% населения. Как ни странно, и в наши дни прослеживается эта закономерность. В Государственном Совете предложение Пихно не нашло поддержки. Бывший обер-прокурор Синода, князь Оболенский, сказал... «Основное начало нашей государственности заключается в том, что в российской монархии есть русский царь, перед которым все народы и все племена равны. Государь-император выше партии, национальностей, групп и сословий». Тем не менее, у Столыпина была другая точка зрения. Он поддерживал проект «Пихно», бросив вызов большинству членов Государственного Совета первых сановников империи. Почему он это сделал? Почему с таким упорством боролся за его воплощение, не считаясь ни с каким риском? Для ответа вспомним формулу Льва Толстого. Казаки создали Россию. То есть русское земледельческое население, умеющее и сеять хлеб, и воевать, Расширяло пределы Руси. На Западе, где Россия держала стратегическую оборону, положение русских отличалось от положений во внутренних губерниях тем, что там русские соперничали, мирно, надо сказать, с другими народами. Внутри империи они, сохраняя национальную доверчивость и простодушие, вообще свойственную нации, ни с кем, собственно, не соперничали неудобства от дворянского социально-политического строя не в счет. При Столыпинской перемене курса несоответствие демократизации жизни и подчеркнуто аристократические узконациональные практики выборов в западном крае бросалось в глаза. Русские явно становились людьми второго сорта, и подобное положение в государственном плане было непродуктивно, даже опасно. Столыпин фактически выступил против дворянского монархического принципа. Известно, что Россия, несмотря на высокие достижения ее культуры, имела ужасающий разрыв между верхами и низами, между утонченной культурой дворянской аристократии и проявлениями бескультурья среди низов. Дворянство таяло, вырождалось, но оставалось единственным правящим сословием. Реформа Столыпина — это приговор дворянству и отдушина для крестьян, купцов и промышленников. Согласно, опять-таки, мысли Ивана Солоневича о том, что дворянство было главным препятствием в естественном развитии России, держа в заложниках даже русских царей, Столыпин был последним Государственным человеком правящего слоя. Как мы уже сказали, последним римлянином. Именно дворянская бюрократия была первым противником преобразований. Именно она после смерти Столыпина привела страну к войне и катастрофе.